Документ 50. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 17 сентября 1939 года. Телеграмма номер 372 от 17 сентября. К моей телеграмме номер 371 от 16 сентября. Очень срочно, секретно. Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова. Принял меня в 2 часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем ее протяжении от Полоцка до Каменец-Подольска. Во избежание инцидентов Сталин спешно просит нас проследить за тем, чтобы германские самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не залетали в восточные линии Белосток, Брест-Литовск. Лемберг, Львов. Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район восточная Лемберга. Я обещал сделать все, что возможно, в смысле информирования германских военно-воздушных сил, но просил, учитывая, что осталось мало времени, чтобы сегодня советские самолеты не подлетали к упомянутой линии слишком близко. Советская комиссия прибудет в Белосток завтра, самое позднее послезавтра. Сталин зачитал мне ноту, которая будет вручена уже этой ночью польскому послу, и копии которой в течение дня будет разослана всем миссиям, а затем опубликована. В ноте дается оправдание советских действий. Зачитанный мне проект содержал три пункта, для нас неприемлемых. В ответ на мои возражения, Сталин с предельной готовностью изменил текст, так что теперь нота вполне нас удовлетворяет. Сталин заявил, что вопрос о публикации германо-советского комюнике не может быть поставлен на рассмотрение в течение ближайших двух-трех дней. В будущем все военные вопросы, которые возникнут, должны выясняться напрямую с Ворошиловым, Генерал-лейтенантом Кёстрингом Шуленбург Кёстринг – военный атташе Германии в СССР